Глава седьмая. Небо расколол раскат мощного грома, исходящего от поискового модуля сервилий, который завис над землей и сбрасывал десант. Это серьезно. Боевая особь сервилий быстра, безжалостна и сильна. Со вздохом констатировал Дэн. Зычанин застонал, открыв глаза с вертикальными зрачками, которые, увидев их, расширились, как у кошки. Рука лапами метнулась к чеху, где должно было находиться оружие. «Спокойно. Мы тебя спасли». Телепатически передал Дэн. «Если хочешь повоевать, посмотри на свой оперативный экран и выбери с кем ты. С нами? Или с сервилиями? Их ты не убедишь ни в чем. Боевые особи не очень разумны». А времени почти не было. Сервилии доставили прибор обнаружения живых объектов. Начало расти ментальное сканирование. зачанин схватился за голову. Перл прикрыл его защитным полем от ментального удара. меня зовут Щемил», — заговорил зачанин «Я капитан корабля Гром. Остаюсь с вами. Сейчас не до объяснений. Поговорим позже. Вы поступили благородно, спасая меня, как воины. Я у вас долгу. Верните мне оружие». Перл отдал. «Капитан, держитесь поближе к нам, чтобы находиться под зонтиком маскирующего поля». Химилл с опаской приблизился. «Не бойся, мы не кусаемся». Иронично заметил Перл. «В космосе ты был гораздо смелее, когда чуть нас не угробил». Химилл схватился за меч. «Стоп!» — скомандовал Дэн. «Драться у нас есть с кем». Сервили, ничего не обнаружив сканерами, стали прочесывать местность вокруг себя. Разделившись на несколько отрядов, рассыпавшись веером, обшаривали окрестности. Боевая особь Сервилли представляла собой подобие паука с несколькими парами ног. В передних лапах они держали оружие, туловище прикрывал хитиновый панцирь. На панцире надета раскладка с различными принадлежностями и боезапасом. «Дэн, смотри!» Нашли спасательную капсулу Щемила. Дэн взглянул в ту сторону. Сервили и столпились около капсулы, бестолково передвигаясь. Не обнаружив в капсуле никого, продолжили обыскивать местность. «Без команд от разумной особи они теряют способности воевать. Если уничтожим эту особь, мы выживем проговорил Щемил. «Как ее отличить от других боевых особей?» — спросил Перл. «Она командует дистанционно, ментально и может находиться где угодно в пределах десяти километров. Отличается небольшими размерами и отсутствием хитинового панциря. В настоящий момент она находится вон у того полевого командного центра. Дэн с Перлом посмотрели в ту сторону, куда показывал Щемил. И действительно, увидели особь с крыльями, похожую на пчелу, которая что-то делала у монитора. «Как ее отсюда достанешь?» – посетовал Перл. «Достать можно, но попытка только одна. В случае неудачи она сразу зароется в землю. Щемил». «Ты можешь это сделать?» «Конечно!» «Тогда чего же ты ждешь?» Подбодрил его Дэн. Щемел достал из раскрывшегося контейнера на бедре небольшой предмет, разложил его как трансформер, и в его лапах оказалась приличных размеров ручная пусковая установка, которую он поднял на плечо и прицелился, но выстрелить не успел. На возвышенность, где они находились, неожиданно выбежала боевая особь сервилей. Думать, как их нашли, было некогда. Осыпь уже вовсю полила из бластеров. Химилл с разворота сделал по ней выстрел и отсек переднюю лапу с бластером и пару ног. «Не отвлекайся!» — крикнул ему Дэн. «Мы их задержим. Твоя цель — разумная особь». Ничего не говоря, Химилл развернулся и, не обращая внимания на разгорающийся бой, стал выцеливать объект. Дэна первого вошли в боевой режим. Время спрессовалось. Боевая особь, лишенная конечностей, из боя не вышла. Окинулась на них с длинным искривленным мечом. Дэн уклонился от удара, поднырнув под конечность. Резким рывком руки, усиленный сервоприводом скафандра, оторвал ее. Вырвал из конечности меч. И в прыжке с разворота отрубил боевой особи голову. Особь упала, дергаясь и окрашивая синей кровью землю. А Перл в это время отбивался от двух особей сразу, уходя от ударов на гиперскорости. Вот он подловил на выпаде одну особь и завладел ее бластером. Тут же начал палить во все стороны, калеча сервилий но это их не останавливало. Они не чувствовали боли, и пока могли двигаться, сражались. Дэн ушел от очередного удара и на отрубил лап особи, которая почти добралась до Щемила. Тот невозмутимо целился. В это время сзади Дэн получил сильнейший удар и покатился по траве прямо под ноги выскочившей особи сервилий. Развязка казалась неминуемой. Особь занесла над ним для удара острый коготь ноги и вдруг занесенная для удара лапа спокойно опустилась на землю и особь, бросив оружие, бессознательно стала кружиться на месте. Остальные боевые особи также бестолково обратили вокруг, натыкаясь друг на друга. «Разумная особь поражена», — доложил щемил. «Нужно срочно уходить. Теперь они знают, что мы здесь и скоро явятся. Вот тогда здесь начнется настоящий ад». «Без транспорта мы далеко не уйдем», — возразил Перл. «Верно» но все-таки уйдем. В этом случае есть мизерный шанс скрыться. Транспорт можно захватить у Сервилей, но управлять мы им не сможем. Для этого необходимо сложное сочетание феромонов, с помощью которых происходит управление. В трех километрах впереди зеленела полоска леса. Выбора нет. Вперед, к лесу!» – побежал Дэн, набирая скорость, за ним остальные. Когда до леса оставалось метров 200, сверху послышался гол. Дэн оглянулся. Щемил отстал метров на пятьдесят. В небе пока не было видно аппарата, издававшего звук. Осталось чуть-чуть. Крикнул он, и что из силы побежал дальше. Они влетели в лес и оглянулись. Щемил отстал, но что было хуже всего, его засек небольшой аппарат сервилий и взял курс прямо на него. Щемил не успевал достичь спасительных зарослей. Дэн присел на колено и открыл огонь из трофейного бластера. Перл его поддержал. Аппарат завилял, уходя с линии огня дорогие секунды были выиграны. Щемилл бежал под сень леса и буквально свалился от усталости. Дэн активировал маскирующее поле. Аппарат начал ракетный обстрел по площадям. Земля вздыбалась от взрывов. Дэн с первым затащили Щемила в какую-то расселенную и затаились. Массированный обстрел продолжался минут пять. Потом внезапно прекратился. Щемилл пришел в себя. «Я же говорил, что есть небольшой шанс оторваться от сервелей. Теперь его нет. Наше уничтожение – дело времени». «Вы спасли меня два раза. Я не могу быть дважды должником, поэтому остаюсь в вашем отряде и буду сражаться вместе с вами до конца». «Отряд?» — это громко сказано, щемил. «Перл. Именно отряд. Так как сражаетесь вы, никто не сражается. Вы великие воины. Для меня честь драться рядом с вами». В вышине над верхушками деревьев показался аппарат сервилий. «Ищет нас, живых или мертвых». «Живыми мы им не сдадимся», — прохрепел яростно щемил. Аппарат продолжал кружить, увеличивая круги. В небе загрохотал спускаемый модуль с десантом сервилий. «Ну вот и все. Осталось подороже продать своей жизни». Торжественно проговорил Щемил. Они стали готовиться к последней битве. Оторваться, а тем более победить сервилий не удастся. Не хватит энергии, которая на исходе. Бежать бесполезно. Присаживаясь на валун, проговорил Дэн. «Щемил, скажи, зачем вы открыли на нас охоту? Уж не по той ли причине, что и сервилий? Теперь скрывать смысла нет. Скорее всего, по той же. И что это за причина? Все просто. В галактике было равновесие. Относительное, конечно. Земля в расчет вообще никем не бралась, а использовалась как опытный полигон и источник сырья. Планета давно поделена на сферу влияния между галактическими расами. Но неожиданно появляется древнейшая раса месхийцев, демонстрирует невиданные военные технологии, активирует свою древнейшую межгалактическую станцию выкидывает нас, как котята Солнечной системы, объявляя ее заповедной зоной и сферой своих жизненных интересов, сэкрыв Солнечную систему от проникновения извне силовым барьером, с помощью силы заставляет ведущие расы галактики подписать мирный договор и объявляет себя расой «оператором галактики», жестко пресекая всякое неповиновение. Во главе месхийцев стоит землянин Алекс. Земляне вообще оказались потомками месхийцев, а Луна их колыбелью. Их прародиной, что ли? Некоторое время назад Алекс пропал из поля зрения межгалактической политики. Его место занял Георгий, тоже землянин. И тут наши агенты сообщают, что Алекс на Земле. Ну, конечно, все без исключения начали за ним охоту. То есть, за мной?» – уточнил Дэн. «Ну да. Хотя сейчас я не уверен, что это ты». «Вынужден признать твою проницательность. Я не Алекс». «Ты рябил щемила Дэн. Я его брат». «По сути, это неважно». Ты просто превращаешься в объект влияния на Алекса. ну щемел. Как вы можете вести на звездолетах здесь боевые действия, если система закрыта? Это самодеятельность, за которую Зервили уже поплатились, попытавшись захватить станцию «Надежда». За нарушение договора были уничтожены несколько сотен их заводов, а им самим ограничено пространство для проживания. Откуда здесь звездолеты? Секретных баз на Земле из ближайших планет? Их деятельность хоть и заморожена? Но правительство раз алекс дали сведения не обо всех базах. Все они действуют незаконно, на свой страх и риск. Поднял на него глаза Перл. Совершенно верно. Кивнул и щемил. А целью является наш захват и изменение галактической политики в пользу одной из рас. Вот вкратце и все. Ничего личного. Только выполнение приказа. Но после последних событий я не могу исполнять приказы своих командиров. Меня связывает долг чести воина. Дэн задумался. Значит, Алекс развернул станцию, разобрался с инопланетянами и исчез. Куда? Меня не предупредил, а может предупредил, только мной сигнал не был принят из-за механических повреждений. Он обратил внутренний взор к своим оперативным системам. Аварийное докладывал, что восстановление идет медленно из-за постоянной траты энергии на передвижение и боевые трансформации. Накопитель не может активировать блок памяти. Дэн вздохнул, пока не восстановлен. Безрадостная картина угнетала коллоидно-биологическое сознание, а кибернетическое тоже не давала поводов для оптимизма. С вероятностью в 99% они будут уничтожены или пленены. Из задумчивости его вывел крик Перла. Люки открылись, сейчас начнется десантирование. Они встали плечом к плечу. репликаты из другой галактики, человек с планеты Земля и драконоподобный представитель расы Z полной решимости драться до конца. «Велика планета Земля», – проговорил Перл. отступать некуда». Из люков носителя показались первые боевые особи сервилий. «К бою», – скомандовал Дэн, приводя свое оружие в боевое положение. Его примеру последовали остальные, настраиваясь на битву. Страха не было. предстоящий бой вытеснил все чувства. И все-таки Дэн сделал попытку спасти Перла. «Перл, уходи. Мы тебя прикроем». Позаботься о наших женщинах и детях». «Началось», — возмутился Перл. «Я перестану себя уважать и не смогу жить дальше с такой ношей в душе. Ты понял, Дэн, почему воины в древности не имели семей? Чтобы вот в таких ситуациях не было колебаний». «Теперь понял. Но от этого не легче. Высадка десанта приостановилась. Боевые особи висели на тросах, остановив движение к земле». «В чем дело, щемил?» «Не знаю». Через несколько секунд причина стала понятна. Сверху над носителем «Сервилей» висел огромный звездолет. «Что это?» — вырвалось у перла. «Это звездолет месхийцев. Да играли с «Сервилей», не покажется». И действительно, и действительно, в днище звездолета открылись ворота, и носитель «Сервилей» вместе с еще не высадившимися боевыми особями втянуло внутрь гравитационными лучами. Они стояли наблюдали, как завороженные. Дэн вдруг понял, надо подать сигнал спасения рядом. Стал прыгать и кричать, палить из бластера, послал радиосигнал, чем истощил весь запас энергии. Но все было безрезультатно. «Зря стараешься». Остановил, посмотрев на него, щемил. Он без экипажа, в автоматическом режиме. Напряжение ожидаемого боя и именуемой смерти отпустило, они опустились на траву и замерли, думая каждый о своем. А подумать было о чем. Ситуация складывалась нестандартная. Сервили нейтрализовали месхийцы. Будет следствие. Но они ни под каким видом не скажут, с кем вели бой. Слишком велики ставки. Слишком большое желание у Сервили отомстить. Он идеально для этого подходит. Не только может оказаться объектом влияния на Алекса, но и помочь стать во главе с галактики. Настроя. Продолжал размышлять Дэн. Наши женщины и дети ждут помощи. право отступать и попадать в смертельные ситуации у нас нет. Выход один. Нужно искать и Алекса в Москве. Дэн. Прервал его размышления Перл. Со щемилом что-то не так. Он весь позеленел Часто дышит и, по-моему, потерял сознание. Дэн быстро подбежал, склонился над сидячим щемилом. Осмотрел скафандр. Так и есть. Скафандр поврежден. Запасы дыхательной смеси почти закончились. Щемил умирал. Перл. Он умирает. Скафандр пробит. Система жизнеобеспечения выходит из строя. Энергия скафандра почти на нуле. земную атмосферу он дышать не может. Химилл умирал быстро, не приходя в сознание. Дэн, сделай что-нибудь. Спаси его. Я только и занимаюсь этим последнее время. Постоянно чего-то его спасаю. Дэн, он теперь член нашей команды. Перл, но что ты меня уговариваешь? Я не меньше твоего хочу его спасти, но не могу найти способ. Как? Дэн, способ, или вернее лекарство, в нас с тобой. Наша кровь. Точно. Я становлюсь рассеянным. Конечно, нанороботы, но смогут ли они подстроиться под генетический код рептилий? Засомневался Дэн. А ущемило начались предсмертные судороги. Дэн, давай сомнения потом, а то еще немного, и не Нена будет проверять возможности нанороботов. Дэн решительно убрал свой скафандр и ножом сделал надрез на запястье. Освободил лапу щемила, по-другому-то огромную конечность назвать было нельзя, и тоже сделал надрез. На землю закапала голубоватая кровь. Дэн совместил свою кисть над кистью щемила, его алая кровь смешивалась с голубоватой кровью щемила и потекла по запястью к земле, но не достигнув поверхности, стала алой и через порез левитировала в организм щемила. Порез после этого сразу затянулся. Дэн вздохнул, присаживаясь на валун. «Все, Перл». Теперь остается только ждать. Надо снять шлем, а то он задохнется. Снимай. Уже уже не будет. Перл снял шлем со щемило Зрелище открылось не для слабонервных. Огромная продолговатая голова, по сторонам которой находилось два закрытых глаза, разделенных змеиным носом и ниже, располагалась пасть, которая вдруг открылась, и щемило стала рвать. Он судорожно глотал воздух, раздвоенный язык вывалился, обнажая мощные клыки. Желтые глаза вылезли из орбит. Он умирал. Неужели разумные существа могут быть такими отвратительными?» Задал риторический вопрос Перл. «Разум проявляется в самых неожиданных вариациях, и то, что мы видим, не самое худшее. В будущем посмотришь на моем корабле, какие чудовища обладают разумом. У меня есть их экземпляры. Некоторые последние. А вообще-то, Перл, мы для него тоже не красавцы. Учись абстрагироваться от внешности». Это не так-то просто, когда перед тобой такой монстр. А монстр затих. Дыхание прекратилось. Глаза закрылись. Голова безжизненно свесилась на бок. Все-таки погиб? Печально проговорил Перл. Возможно. Но нужно подождать. Здесь оставаться нельзя. Звездолетов больше не будет. Все раз уже знают о случившемся и теперь прячут концы в воду. За нами начнется наземная охота. Больше они так рисковать не будут иначе их всех вышвырнут за пределы Солнечной системы. Друзья подняли безжизненное тело Симила. Перл не мог скрыть отвращение. «Эй, друг, если ты будешь в будущем общаться с ним, делая такое лицо, я не поручусь за твою жизнь». Сделал ему замечание Дэн. Перл нахмурился, но промолчал. Однако выражение лица изменил. Сервомускулы скафандра помогали слабо, энергия была на исходе. Нужен срочный длительный отдых. Такую роскошь они себе позволить не могли. Спотыкаясь, брели волоча на себе 200-килограммового щемила. Внезапно его снова начали охватывать судороги. Они остановились и положили щемила на землю. Не умер. С некоторой долей сожаления, как показалось тену проговорил Перл. А с щемила начались метаморфозы. Серая кожа на морде приобрела блестящий оттенок. Он открыл пасть и судорожно вздохнул. Потом еще раз и еще и задышал свободно роговые пластины покрывавшие его голову чуть вздрогнули глаза открылись змеиная пленка разорвалась и на них взглянули два желтого глаза с вертикальными зрачками в городе закокотала он откашлялся раздвоенный язык заметался по сторонам и кашель разорвал тишину леса откашлившись он оперся о ствол дерева и с трудом встал взглянул на них и по змменому зашипел дэн слегка испуганно пролепетал перл «По-моему, он что-то хочет нам сказать». «Конечно. Только переводчик в шлеме». Ощемил в это время шипел все громче, бил себя кулаком в грудь, становясь на колено. «Может, у него припадок?» — предположил Перл. «Да нет, благодарит, наверное». Симмил, зашипев еще сильнее, схватил меч и приставил его острие к своему горлу, глядя на них. Точно свихнулся. Глянул на Дэна Перл. Дэн стоял с отсутствующим взглядом, телепатически общаясь с Симмилом. «Остановись!» Телепортировал он ему образы. «Твоя жизнь принадлежит нам. Вокруг много врагов, которые гонятся за нами, как за добычей. Твой меч еще напьется их крови. Ты один из нас, и отвечаешь за наши жизни, как и мы отвечаем и храним твою. Вложи меч в ножны и смири свою ярость. Прибереги ее для врагов», — закончил Дэн. Щемил вложил меч в ножны и обратился с ответной речью. Перу, догадавшись, в чем дело, Наблюдая ним, спектакль тоже включился в общение. «Благодарю за жизнь, которую вы мне подарили уже в третий раз за этот день. Я остаюсь с вами, и назад к своим не вернусь. Вы мне дали жизнь, и она ваша». И протянул огромную лапу для рукопожатия. Дэн убрал скафандр и ответил на рукопожатие открытой рукой. Перл закрыл глаза, представив, что может стать рукой Дэна в этой огромной лапе, но ничего не произошло. Рука Дэна осталась цела. Совершив рукопожатие, он протянул лапу Перлу. Дэн на него взглянул. Веселые искорки запрыгали в глазах. Собрав все свое мужество, Перл вложил свою руку в протянутую лапу и закрыл глаза. Морда щемила из козела напоминающую улыбку. Некрепко держа руку Перла в своих лапах, он и Дэн весело хохотали. Перл открыл глаза и присоединился к ним. Обнял мило чем вызвал новый взрыв хохота. Повеселившись, вернулись к действительности. В аудиорежиме щемил, пока общаться не мог. шипение они не понимали. Дэн предложил щемилу одеть шлем. Тот послушался, переводчик заработал, и разговорное общение наладилось. «Что вы со мной сделали? У меня закончилась газовая смесь. Я должен был умереть, и уже приготовился к встрече с предками на том свете. А вместо этого веселюсь с вами и дышу воздухом, которым я дышать просто не могу». «Да не волнуйся ты так». Клопнула его по плечу Перл. «Мы тебе ввели специальную вакцину, которая адаптировала твой организм к условиям этой планеты». «Перл прав», — продолжал Дэн. «Но ты еще очень слаб. Нужно время для адаптации. Мы протащили тебя 20 километров от поля битвы. Думаю, здесь, на берегу этой речушки, мы отдохнем». «Спасибо», — наклонил голову, щемил. «Я на охоту. Перл разводит костер, а ты отдыхаешь и набираешься сил». «Э, нет», — возразил Чемил. «В этой речке наверняка есть рыба». Говоря это, он снимал скафандр. Под скафандром оказалась прямоходящая рептилия, отдаленно напоминающая крокодила с хвостом. Тело было покрыто блестящими чешуйками. Раздевшись, он нырнул и скрылся под водой. Дэн с первым наблюдали, открыв рты. Минуты через две на середине речушки из воды свечу измыл вверх Чемил метров на пять. Тело его сверкнуло серебром в лучах заходящего солнца, и почти без плеска опустилась в воду, чтобы через несколько секунд появиться у берега, выбросив на берег рыбину килограммов на семь, и опять ушел под воду. На охоту идти нет необходимости. Очнулся Дэн. Рыбы нам хватит. А на берег в это время полетели еще две такие же рыбины. Достаточно. Знаками показал Перл. Щемел кивнул мордой в знак понимания и исчез под водой. Дэн с Перлом собрали хворост, разожгли костер, соорудили импровизированный мангал. Разделали рыбу, нанизали на древки, вырезанные для этого случая, и через некоторое время по округе разнесся аромат жареной рыбы. Жир сочился сквозь шкуру и капал в костер. Они с удовольствием поворачивали самодеятельные вертела. Через час рыба была готова. Щемела все еще не было. Пусть набирается сил. Вода его родная стихия. Там он быстрее восстановится. Давай ужинать, пока рыба горячая. Давай. Согласился Дэн. И они приступили к трапезе, подкрепившись, постелили лапник и улеглись у костра, разморенные едой, теплом и утомленные событиями прошедшего дня. Быстро уснули. Темнело. Вокруг стали раздаваться шорохи просыпающихся и выходящих на охоту ночных хищников. Вдалеке завыли волки, почуяв добычу. Ухнув и сверкнув в темноте желтыми глазами, спикировал на добычу филин, унося в лапах задевавшуюся мышь километров в двух от привала, подняв морду к небу, втягивал носом воздух медведь. Его чуткие рецепторы ловили запах костра, который пугал, и аромат рыбы, который влёк его к этому месту. Медведь стоял в нерешительности, качая головой, как маятником. В конце концов, голод победил осторожность. Ломая ветки, он двинулся к костру. При весе почти в 400 килограммов, медведи удивительно быстро передвигаются. Представление о них, как о неповоротливых, добродушных животных, сформированное сказками народным фольклором, неверное. Медведь хитрый, умный, быстрый, сильный безжалостный зверь. Волки тоже не теряли времени даром. Ста из двадцати зверей двигалась к привалу, подвывая от нетерпения в предвкушении предстоящей добычи, которая обещала быть легкой. До поляна оставалось метров триста. Медведь остановился, поднялся на задние лапы, втягивая воздух. Рецепторы в запахе коснулись новые нотки. Он беспокойно завертел головой, анализируя. Инстинкт подсказал. Стая волков. Волки опасные звери, безжалостные охотники, нападали стаи С одним волком медведь справился бы играючи, а с двадцатью — это вопрос. Расстояние до волков километра полтора. Медведь сделал нерешительный шаг в сторону от привала, но голод переселил осторожность, и резко повернувшись, он продолжил путь. Выйдя на поляну, увидел затухающий костер, от которого несло опасностью и ужасом. Он знал, что такое лесные пожары. Обошел поляну, не приближаясь к затухающему костру. Две фигуры его не заинтересовали. И от них ничем не пахло. И, наконец, в стороне он обнаружил запеченную рыбу, завернутую в листья. Забыв обо всем, он жадно набросился на еду. Когда он уже заканчивал трапезу, удалив голод, в темноте засверкали глаза волков, а скаленные морды и рычания говорили сами за себя. Медведь встал на задние лапы и начал отступать чащу. Волки приготовились к броску. Но даже при таком численном преимуществе успех не был гарантирован. Медведь мог выйти победителем. Порычав и сделав несколько предупредительных наскоков на медведя, впрочем, на безопасном расстоянии, стая сочла за благо не нападать, тем более, что медведь уходил. Разобравшись с медведем, волки приступили к обследованию поляны. Доели остатки рыбы и, ничего не найдя, Преодолевая вековой страх перед огнем и дымом, стали приближаться к костру, где лежали две фигуры. Самый смелый потрогал лапой. Ничего. Второй быстро рванул зубами и отскочил. Фигура заворочилась, вставая. Вторая фигура тоже дернулась. Вся стая в едином порыве бросилась на добычу. Дэн с просонней не мог понять, кто его кусил за ногу. Стал подниматься, оглядываясь, когда получил удар 20-килограммового зверя в прыжке и покатился по траве. К нему неслись несколько зверей со скаленными мордами. Приподнявшись, Перл был сбит и летел в другую сторону. Вдруг рычание прекратилось, наступила тишина. Волки замерли, пораженные животным, первобытным ужасом. Из воды выходило огромное серебристое животное со скаленной пастью. Волки бросились в рассыпную. Чимил отряхнулся, как собака, всем телом и стал одеваться, послав телепатический образ озабоченности. «Да все нормально». «Где же нормально?» Вы все в крови. Вот, Перл. Опять мы попали в просак Надо спать с активированными скафандрами. Нервное напряжение от неожиданного нападения уходило. Нано-роботы занимались их ранами. Химил надел шлем и заговорил. Хорошая речушка, но холодноватая. Много рыбы и другой живности, пригодной для пищи. Если бы представители расы Z могли так же, как я, адаптироваться к условиям этой планеты, мы ее давно бы колонизировали. Твои мутации исключений правил Ты единственный?» «Испугался?» Засмеялся Щемил, хлопнув Перл по спине. «Да нет, но неприятный осадок остался». «Ладно, пошутил». Добродушно успокоил его Щемил. «Я смотрел речушки обе стороны километров на двадцать». «Это приток большой реки, которая впадает в океан?» Продолжил Перл. «Верно», удивился Щемил. «Откуда знаешь? Ведь ты спал. Все реки куда-нибудь впадают». Улыбаясь, ответил Перл. «Понятно. Опять шутки?» «Что дальше?» Вступил в разговор Дэн. «Река судоходная. Я там немножко поплавал. На дне много техногенного мусора. Я предлагаю сделать небольшой плот и проплыть это расстояние до океана». Предложивший Мил. «Идея хороша. А чем грести? Руками?» Остудил их полперл. «Зачем руками?» «Я отбуксирую». Предложивший Мил. «Отлично. Так и поступим». А теперь отдыхать и набираться сил. Они подбросили валежника в костер, положили бревно, чтобы тлело, активировали скафандры и уснули. Правительство Метрополии Звездных Систем Эднов по намочному представителю Молку. Правительство обеспокоено состоянием дел в Солнечной системе. От вас поступает противоречивая информация. Департамент Межзвездных Отношений должен дать официальное объяснение по необъяснимому факту нападения звездолета Эднов на звездолет «Народа Зет». Вы демаскировали одну из самых секретных наших баз, чем нанесли непоправимый ущерб национальной безопасности. Теперь ее координаты переданы месхийцам, и она заморожена ими. Мы ждем от вас объяснений. От этого будет зависеть ваша дальнейшая судьба. Несмотря на ваши личные, хорошие отношения с президентом месхийцев Алексом», прочитав шифровку, Моук задумался. События стали разворачиваться по худшему сценарию. Сегодня заседание на станции «Надежда» трех раз, Иднов, дружественной расы Сервилей и Зет. Исполняющий обязанности президента Мисхии, фактический руководитель всей спиралевидной галактики Георгий потребовал объяснения происходящих событий на поверхности Земли с применением звездолетов и оружия. Как вывернуться из этой ситуации? Домолон. Чистыми из воды в прямом смысле этого слова выйдут только акваны и критчане, которые пока нигде не засветились, но они не приглашены на этот разбор полетов. Об истинных причинах вряд ли кто-нибудь, кроме них, скажет Георгию. Все будут молчать. При замолчании — галактика, а остальным — лояльные отношения. А что, если за спиной Георгия попробовать объединить усилия агентуры Эдна в Сервиле и Зетт по захвату группы Дэна? Мысль хороша, конечно. Потом придется делить власть. Но галактикой будет править тот, кто захватит станцию Надежда первой Окрыленный появившейся перспективой Молксел писать ответную шифровку где заверил правительство своей преданности и предложил план, который хотел осуществить сам единолично. Другого выхода не было. За захват Дэна ему простят все. Так великий ученый превратился в галактического интригана. Власть меняет, меняет всех независимо от расы. Медные трубы славы расливают душу и толкают на подлые поступки, даже порядочных политиков. Молк вызвал своего высокопоставленного агента на Земле Крона, с которым они чудом спаслись, успев катапультироваться во время последнего захвата Дэна. Лыс незамедлительно прибыл. Мулк изложил ему свой план по объединению усилий трех раз в поимке группы Дэна. «Я уже вступил в контакт с агентом сервили Кернером Зежа. Он готов к сотрудничеству. Что касается ЗЭД, их резидентов мы не знаем. Ладно, этот вопрос я обговорю с Судвулом, их официальным представителем. Готовьте совместную наземную операцию». Мулк. Это север России, непроходимая тайга, болото, расстояние. Что-то Крон сразу заплакал. Лететь нам теперь никто не разрешит. Предполагаю, что сегодня Георгий примет решение сбивать язвездолеты, нарушившие его запрет. Извини, Мулк. Понятно. Мулк тут же связался по секретной связи с Удволом. Чем несказанно его удивил? Чем обязан предателю? Со свойственно ему прямотой спросил он. Есть интересное предложение изложил суть дела. «Ты не просто предатель, а предатель в превосходной степени. Я согласен», и дал координаты агента. Молк передал сведения Крону, и подготовка к операции началась. Водву удовлетворенно шипел. Он отдыхал со своими самками своей резиденции на Луне. Операцию, которую он уже считал проваленной, вдруг неожиданно реанимировалась, и даже появились радужные перспективы. выгнал самок, связался с агентом, разрешив работать с Эднами и Сервилиями по поимке группы Дэна. Неудачи последних дней выводили его из себя. Центр требовал действий. А какие тут действия? Сегодня надо объясняться по инциденту на планете. Теперь с этим все ясно. Будем обвинять друг друга. Учитывая давнюю вражду между нами, может, и прокатит. Но когда обнаружат группу Дэна, вот тогда и будем разбираться. Сейчас это ключевая фигура в большой галактической игре. капитан корабля Держал курс на свою базу. Связь не работала, снесенная с корпуса и поврежденная ударами звездолета «Зет». Им чудом удалось уйти живыми, благодаря мужеству и отваге Дэна и Перла. Об их судьбе ничего не было известно. Вся сфора «Зет» погналась за ними. Ледо выполнил обещание, которое дал Дэну и высадил людей, спасенных самолетов в заброшенном порту недалеко от города. Дальше сами разберутся. Думал он. Мне тут светиться не с руки. Поймут. И вот теперь его одолевали тяжелые думы о судьбе галактики. Нужно срочно доложить Мурену, полномочному представителю акванов. А как доложить? Связь не работает. Большая часть механизмов выведена из строя. Они еле ползли к своей базе. И дойдут до нее только через земную неделю. Но другого выхода не было. Дэн с Пером сидели посреди плота, сзади, играя чешуей на солнце. Щемел уперся в плот и стал, постепенно набирая скорость, толкать его вперед, образовывая мощную струю воды, отработал лапами и хвостом. Импровизированный плот отошел от берега, вырулил на середину и поплыл, набирая скорость. А неплохой у нас моторчик, а, Дэн? Согласен, лучше не придумаешь. Как ты считаешь, оторвались мы от погони? Дэн, думать, твоя прерогатива, моя удивляться. Тогда расклад такой. Звездолетов больше не будет. Нам нужно определиться с местонахождением и двигаться в Москву. Скоро сюда прибудет облава на земной технике, и это уже проще. Плотик быстро продвигался по узкой речушке. Вскоре появилась пойма, и показалась огромная река с быстрым течением. Щемил подвел плот к берегу. Все, дальше на такой посудине плыть нельзя. Ждите меня здесь, я посмотрю, что находится впереди по течению. Хорошо. Кивнул головой Дэн, и они сошли на берег. Прихватив скафандр, щемило. Чтобы не демаскировать себя, оттолкнули плот от берега, и он одиноко поплыл к середине реки. Течение его подхватило, завертело, и через минуту он рассыпался, превратившись в одиноко кружащиеся бревна. Перспектива очутиться на нем безрадостная, вздохнул Перл. «Ничего, прорвемся. Бывало и хуже». «Пора бы подкрепиться?» – предложил Перл. «Можно». «Тогда я на охоту. А ты костер разводишь?» Договорились. Пиро скрылся среди деревьев, оставшись один. Дэн призадумался. Что-то у меня на Земле не складывается. Я хотел пожить, понаслаждаться ощущениями. В итоге бегаю, как заяц от каждого куста. Но что сделано, то сделано. В космосе моим носителем был корабль. А здесь носитель биологически несовершенный, но доставляет удовольствие. Что же лучше? Быть человеком с миллионами проблем и знанием о своей неминуемой смерти? или кибернетическо-бесчувственной системой, подчиняющейся программе. Задал он себе вопрос, и однозначно ответить на него не мог. Семья, ответственность за нее, обязательства по их защите. Странно, я думаю человеческими категориями, а не космогоническими. Все-таки какая моя сверхзадача теперь? Я опять не мог четко сформулировать. Это его стало беспокоить. Он даже разозлился на себя, ударив кулаком по колену. Я становлюсь непоследовательным, как люди, таким же импульсивным. Но это уже черты характера. Нет. Подвел он то к размышлениям. Пока я не в силах разобраться в себе и разложить все по полочкам, оставлю на потом анализ. А в это время щемел-плыл, обследовав реку. Так хорошо он себя не чувствовал, даже на родной планете с тропическим жарким климатом. Все тело налилось силой, голова была ясной, рефлексы быстрыми, мышцы железными. Вода — его родная стихия. Даже низкая температура его не беспокоила. Было не жарко, около 10 градусов. С ним, капитаном звездолета «Народа Зет», происходили такие метаморфозы, о которых он старался не думать. «Да что тут думать, не думать? Для своих я сейчас без вести пропавший герой. А вот когда меня обнаружат, предатель. Других определений нет, середины нет. Возможно, придется драться и убивать своих». И это понимал, когда давал клятву и остался в отряде. Лучше бороться вместе с лучшими воинами галактики, чем прозябать на секретной базе. Я принял правильное решение. Моя жизнь принадлежит им, и хватит об этом думать. Остановил он сам себя. Нырнул на глубину до самого дна, развернулся, разогнался и серебряной свечой взмыл вверх метров на десять, сделал сальто, успев оглянуться и замереть от неожиданности. Он вынырнул в двух метрах от рыбацкой лодки. Рыбак, бородатый мужик, смотрел на него бестолково хлопая глазами, с отвисшей челюстью. Этого мига было достаточно для оценки ситуации. Он ушел в воду рядом с лодкой, та накренилась, и рыбак полетел в воду. Щемил быстро развернулся и увидел рыбака, опускающегося на дно, подплыл к нему и подел на поверхность. Там одиноко качалась его лодка. Щемил погрузил рыбака в лодку и снова нырнул. Поймал крупную рыбу килограммов на 25, оглушил ее и бросил в лодку. Рыбак сидел там, откашливаясь и отплевываясь после купания. И вновь чуть не нырнул, увидев чудовище с рыбой, которую бросил в лодку. На прощание щемил, помахал рыбаку лапой, чем ввел его в окончательный ступор и поплыл назад. А первый охотник был некудышный. Вот шпионские интриги игры. Это его конек. Он работал головой, не мышцами. А с некоторых пор все переменилось. Он приобрел солидную физическую подготовку. Об интеллектуальных способностях и говорить нечего. Они выросли в разы. Кругозор расширился. То, о чем он только что предполагал, существовало на самом деле. Фантастический мир планетах цивилизаций оказался рядом. Космические путешествия, звездолеты, битвы и переплетения звездной политики – тоже реальность. но еще какая реальность? Он в этой реальности – одна из ключевых фигур. Трудно быть на гребне таких событий, которые не отпускают тебя ни на минуту и грозят сбросить в пучину безвременья. Он сделал выбор, остался с Дэном. Теперь в нем это единственное спасение, его настоящее и будущее. Назад дороги нет. Бжезинский непрозрачно на это намекнул, сказав, что он не уволен, и продолжает руководить подразделением, оставив ему путь к отступлению. Бжезинский не человек, а шпион Эднов, и на человечество, по большому счету, ему наплевать. Все инопланетяне используют Землю в своих корыстных интересах, и не только Землю, но и всю Солнечную систему. И вот теперь, когда появилась сила, способная их остановить, и остановила, они включили людей в галактическую политику, но как разменную монету, с помощью которой пытаясь сделать расу оператору галактики их марионеткой. Дожил, думаю, за все человечество. И что? Ведь Щимил тоже, наверное, прокручивают в голове эти мысли. Из-под ног выпорхнул очередной Тетерев который, конечно же, спокойно улетел. Пора возвращаться, а дичи нет. Между кустов показался небольшой олень. Перу прицелился, и луч лазера поразил его. Олень был небольшой, килограммов на пятьдесят. Перу вырезал два куска филейного мяса, остальное оставил. Зверья здесь много, доедят. Да Повернулся и пошел в сторону лагеря. А сзади уже раздавалось рычание. Пиршество началось. На стоянке горел костер. Все было готово для приготовления обеда. Из леса появился довольный пирл. «А вот и я», — сказал он, кладя на траву два солидных куска мяса. «Вот это да! Что это за мясо?» «Оленина, Дэн». «Оленина?» «Никогда не пробовал». «Ты и таймени не пробовал. А понравилось?» «Ты прав. Понравилось. Только лень не водится в заполерье Получается, что мы на границе Тундры?» «Далековато нас забросило». Покачал головой пирл. Разговаривая, Дэн сноровисто нарезал мясо небольшими кусками и нанизывал на прутик, как на шампур. Где ты этому научился, Дэн? перл для того, чтобы уметь, не обязательно учиться. Нужно просто знать. Вот ты не умеешь управлять звездолетом?» «Нет, конечно». «А будешь?» За последнее время я столько узнал и увидел, что перестаю удивляться. А мясо на импровизированных шампурах уже скворчало, распространяя вокруг аромат. Дэн вертел шампуры, не давая мясу подгореть. В этом деле, Перл, сноровка нужна не меньше, чем в управлении звездолетом. Дэну, просто жарь, да и все. Это для тебя просто, а для меня впервые. Ты жаришь так, как будто всю жизнь работал шашлычником. Их разговор прервал громкий всплеск. Из воды взмыл вверх, сделал сальто и рухнул вниз огромный серебристый крокодил. А вот и щемил. Как раз вовремя кивнул головой Перл. Щемил выходил из воды, держа в каждой лапе по рыбине. Перл, залюбовавшись этим серебристым гигантом, замер. «Отомри», — проговорил, проходя мимо щемил. «Ничего себе. Ты что уже, и разговаривать научился? Совсем недавно только шипел». Удивленно посмотрел на него Перл. «Научишься тут с тобой», — парировал щемил, бросая рыбу на траву у костра. «Само собой получилось. Сам удивляюсь. А что ты жаришь, дэн о Поднял к небу глаза Дэн. Это деликатес, оленина. Никогда не пробовал. Сейчас попробуешь. Да я уже рыбы наелся. Ты что, ел сырую? Зулыбался Перл. А где я под водой жареную найду? Живот не разболится. Продолжал шутливо патронивать Перл. Химил, как бы не замечая, отвечал. Нет, это для меня обычная пища, и ем я ее сырой. А мясо сырое ты ешь? Продолжал Перл. Конечно. И «Лучшим блюдом будешь ты!» Шутливо открыв пасть и приготовившись к прыжку, проговорил Щемил. «Все, все, я понял. Больше не буду». Но Щемил все-таки прыгнул. Преодолев метров шесть, мягко приземлился на все четыре лапы и изобразил что-то вроде улыбки. Приобнял Перла, который испугался, и проговорил. «Космический волк ребенка не обидит». Чем вызвал смех у Дэна и смущенную улыбку у Перла. «Дэн, что со мной происходит?» Спросил Щемил. Что-нибудь не так со здоровьем и другие проблемы? Да нет, как раз наоборот. Я делаю то, чего раньше не мог. Могу то, о чем и мечтать не мог. Ну а чего ты тогда беспокоишься? Наслаждайся жизнью. Сколько будет продолжаться это совершенствование? Совершенству предела нет. Понятно. До бесконечности. Ну, в общем-то, да. Завтрак готов. Прошу на стол. изложившим заложившем пура на листьях пригласил Дэн. Мясо было сладковатым. Очень специфическим. Но для них, голодных, оно показалось верхом кулинарного искусства. Съели все. «Ты чего так мало принес?» Глянул на перво желтыми глазами щемил. «Не рассчитывал на твой зверский аппетит». Их начинающуюся пикировку прервал Дэн. Щемил. «Что с разведкой?» «Осмотрел окрестности вверх по течению, на расстоянии 15 километров в поселок, и там напугал случайно рыбака. Да он теперь до конца дня останется за икой Прокомментировал Перл. Шутку не поддержали. «Большой поселок?» «Нет, небольшой Но там какая-то техника есть». за «Засветло дойдем?» «Вряд ли. Сплошной бурелом и топкие места». Дэн задумался. Щемил заговорил. «У поселка Пристань есть. Там лодки. Может, я быстренько сгоняю и пригоню одну для вас». «Молодец. Отличная мысль. Зря приодевался. Теперь тебе вообще одежда не понадобится. Так и будешь в воде». Щемил серьезно посмотрел на него. «Дэн, в этой шутке есть доля правды. У меня появились жабры». «Не беспокойся. Это просто организм приспособился к окружающей среде. На суше они пропадут». Щемил покачал огромной мордой и прыгнул в воду. «Перл, ты бы с ним поосторожнее шутил». Сделал замечание Дэн. «Хорошо. Учту». Покладисто согласился Перл. Через полчаса к берегу подплыла лодка, которую за веревку тянул Щемил. Транспорт подан. Угон плавучего средства прошел гладко и незамечено Я оставил обрывок веревки, как будто она перетерлась. Друзья погрузились в лодку. Весла лежали на дне. На веслах против течения нам идти не один час. глубокомысленный изрек Перл, внимательно глядя на щемила. «Понятно. Вам нужен буксир?» «Ну да. И ты лучшая кандидатура». «Ух, Перл, утоплю тебя когда-нибудь». «Это вряд ли». Что над тобой тогда будет подтрунивать?» Вслед заходящему в воду Щемилу крикнул Перл. Дэн только покачал головой и подумал. «Ну что тут поделаешь?» Щемил толкал лодку сзади осторожно, чтобы не перевернуть, но скорость держал приличную. Километров 15. Со стороны казалось, что сзади у лодки малосильный мотор. Не дойдя до поселка, метров 300 причалили, и чтобы не вызывать подозрений, Дэн с Перлом пошли пешком вдоль берега, замаскировав одежду Щемила на берегу. Вщемело отогнал лодку к пристани, и там ее никто не хватился. Привязал, вернулся, оделся в оставленную одежду и стал ждать возвращения Дэна и Перла. Идти в поселок ему, конечно, было нельзя. До поселка дошли быстро, без приключений. Поселок это было громко сказано. Одна улица с домами по обе стороны, всего около 30 домов. «Что будем делать?» – спросил Дэн. «Не знаю», – ответил Перл для начала говори только по русски пойдем пройдемся по улице медленно шагая по улице наблюдали за домами никого как вымерли вдруг навстречу выскочила небольшая собака и залаяла. на лай вышел мужик небольшого роста одет он был в меховую куртку без рукавов сапоги и вязаную шапочку мужик стал звать собаку она рыча подчинилась здрасьте вам однако вы не местные как я погляжу нет не местные «Городские. Заблудились, и вот вышли к вам». Мужичонка засуетился. «Заходите, однако, в дом. Кушать будем. Встречать вас будем». Они вошли в дом. Две комнаты обставлены просто, мебель функциональная, печь. «Меня зовут пётр Я житель этого Улуса-Кагельбе». Сказав это, он подал руку. «Александр», — представился Дэн и ответил на рукопожатие. «А его зовут Иван». Представил он перло «Из какого города, однако, вы приехали?» «Из Москвы», — показал ему паспорт Алекса Дэн. Документ Петра успокоил. «Раздевайтесь, однако, ужинать будем». Расставляя на стол таежные деликатесы, говорил Петр. Они разделись, уселись за стол, который Петр заполнил различными блюдами, потом поставил перед ними большие чашки и налил бульон с мясом оленя. «Кушать надо, однако горячий, хороший и полезный». Достал бутылку, разлил по стаканам, поднял и сказал, «За встречу, однако». Выпил, смачно крякнул, закусил грибочком и приступил к горячему, поглядывая на них узкими, спрятанными в глубине бровей глазами. Пирос слегка задергался, но Дэн на него строго глянул и ментально посоветовал, не вздумай отказаться, нет такого русского, который бы не пил водки, и сам выпил почти полный 200-граммовый стакан до дна. Петр замер с открытым ртом. Плоское лицо вытянулось от удивления. Приплюснутый нос еще больше приплюснулся. и губы приоткрылись, глаза глядели удивленно и выжидательно. «Хорош, спиртик!» — выдохнул Дэн и занюхал кусочком лепешки. А Перл замер со стакана в руке, услышав слово «спирт». Чистого никогда не пил. «Пей!» — поторопил его Дэн. И Перл пил, но пил долго, как будто это был не стакан, а литровая банка. Выпив, вытер рукавом мокрые губы и приступил к еде. «Наши люди, однако!» одобрительно кивнул Петр. «Экзамен сдали», — подумал Дэн. Но казалось, что нет. Через некоторое время заглянул сосед Петра. Округлил глаза. да у тебя гости, однако!» «Проходи, Степан, садись!» «Сейчас, однако, приду. Только скотине корм дам!» И действительно, он пришел через полчаса, но не один а целой компанией мужчин и женщин, которые принесли с собой еще закусок и спиртного. «Гулять, однако, будем. У нас здесь редко гости бывают». «Да мы не гости», — проговорил захмелевший Перл. «Мы заблудились». «Так ведь тем более гулять, за чудесное спасение». И завертелось. «Перл, включи нейтрализатор алкоголя, а то отравишься». Через некоторое время он пришел в себя. Это были прекрасные, чистые, бесхитростные люди, похожие свои непосредственности на детей. За разговорами Дэн узнал все данные. Они были в России, в республике Саха-Якутия. Аэропорт находился в городе Якутск. До города по тайге две недели хода. По воде 4 дня. На вертолете 5 часов. Дэн моментально советовался с Перлом. Как будем добираться? Вертолетом, конечно. Завтра сядем. И там через пять часов. Перл, ты чем думаешь? Или уже не думаешь? «До завтра дожить надо. Уходим сегодня. А моторной лодки есть в поселке?» «Лодки, однако, есть», — ответил Степан. «Продайте. Нужно срочно в город ехать». «Какой город, однако?» — стрял Петр. «Отдыхайте». «Спасибо, Петр. Надо ехать. Люди ждут». После долгих препирательств согласились продать лодку. Стали торговаться. Петр назвал цену и хитро глянул на Дэна. Цена была высокой. Дэн заплатил в два раза больше, не торгуясь, чем и сказано обрадовал Петра. И тот дал ему еще с собой припасы. Две канистры с бензином. Бензин в этих местах был дороже золота. Собрались уходить. Провожать на пристань вышел весь поселок. Правда, предупреждали, что плавать стало небезопасно. Появился какой-то водный зверь. Сегодня перевернул лодку Григория. Он чуть не утонул, но чудовище его спасло. Еще рыбы в лодку набросало. Наконец, все было погружено и размещено. Чуткий слух Дэна уловил со стороны леса приближающиеся звуки моторов. Дэн заторопился, всех поблагодарил, зовел мотор и повел лодку в сторону, где их ждал щемил. Была ночь. Увидеть, где находится щемил, было невозможно. Дэн перешел на ментальное сканирование и обнаружил щемилы метров в пятидесяти по курсу. Подплыли в темноте. Зажигать фонари было нельзя. «Вы что, так долго?» Взволнованно спросив, вышедший из кустов щемил. Пока все узнали, достали лодку и припасы. Вот время затянулось. Садись скорее. За нами уже погоня. Какая еще погоня? Стрепенулся Перл. Обыкновенная. Форы у нас немного. Приехали преследователи. Скорее всего, на квадроциклах. Лодок у этой группы нет. Значит, передадут наш предполагаемый маршрут. Откуда узнают, Дэн? Жители расскажут щемил. Жители видели, что мы поплыли в эту сторону. Скорее всего, засада нас будет ждать именно там». «Логично», — кивнул головой Перл. «Но нам туда и не надо. Мы сейчас повернем и бесшумно на веслах обратно. Вдоль другого берега поплывем мимо пристани в Якутск, туда, где находится аэропорт, и где мы сможем сесть на самолет». «План хороший», — раздеваясь, проговорил Щемил. «Но против течения на веслах, да еще бесшумно, это блеф!» Сказав это, прыгнул в воду, оттуда крикнул. «Мотор не включайте, а то отрубите мне все конечности». «Хорошо», — откликнулся Перл, садясь на скамейку, убирая бинокль. Щемил отбуксировал лодку к противоположному берегу и потихоньку, без плесков повел мимо пирса в тени деревьев. Дэн с Перлом легли на дно, чтобы не выделяться на фоне реки. У пирса слышалась многоголосица, раздавался звук моторов. Это действительно были квадроциклы, лодок у преследователей не было». Они забрали две лодки у рыбаков, завели моторы и ринулись в погоню, но в противоположную сторону. Километра через два Симил забрался в лодку. Дэн завел мотор и, рассекая воды широкой реки, поплыли к Якутску. Ловко их провели, радовался Перл. «Это только начало. Утром, когда поймут, что мы ушли именно сюда, перекроют реку и в этом направлении», — заметил Симил. последнее время у нас один вопрос. Что делать и как скрыться?» «Мы выигрываем форы часов семь», — рассуждал Дэн. «За это время мы проплывем приблизительно километров триста. Триста пятьдесят». Преследователи сделают такие же расчеты и выйдут на нас погрешностью плюс-минус пять-десять километров. «Получается, что мы сами идем к ним в лапы?» «Да, щемил». Кивнул головой Перл и продолжил. «Дэн прав. По воде нам не уйти». «Стоп». Лопнул он себя по голове. Обнял одной рукой широченные плечи щемила. «Что за нежности?» Повернул тот зубастую морду. Смотреть на себя щемел. Просто жуть. «А ты не смотри!» «Ладно, я не об этом. А что, если щемило с лодкой пустить по воде? А мы пойдем напрямую. Река, как змея, петляет. Соответственно, и расстояние по реке увеличивается. А если мы сойдем через 50 километров, то напрямую до Якутска всего 90 километров. Не зря тебя держали в разведке. Это ж надо придумать такую комбинацию». Похвалил его Дэн. А Щемил проворчал. «А мне опять в воду. Можно мне закончить?» Перебил их окрыленный перл. Щемил эти семь часов спокойно плывет, потом ныряет и буксирует лодку дальше. Тянет время. Когда захват лодки неминуем, он ее переворачивает и топит, инициируя нашу гибель. «Гениально!» – прошепел Щемил. «Не перебивай. Дальше ты плывешь до Якутска и ждешь нас там. Без одежды. Одежду мы заберем и принесем с собой. С голоду ты не умрешь». Река подходит городу. План слишком хорош, чтобы осуществиться. Хотя жители поселка скажут, что нас было двое. А тебе, Щемил, никто не знает. Это наша козырная карта. Какая карта, Дэн? Игра такая у людей. Козырная, значит, очень сильная. Ну, тогда я согласен. Еще раз обсудили все детали. Щемил снял одежду и отдал перлу. Смотри, не потеряй. Не волнуйся, сохраню. Поплыли к берегу. Дэн и Перл выгрузились, взяв минимум припасов. При крушении должно выглядеть все правдоподобно. Припасы должны плавать вокруг лодки. Стоп. Остановился Перл. Дэн, наши с вещи тоже должны быть в воде, имитируя нашу гибель. Они сняли шляпы и куртки, бросили в лодку. Ну, вроде бы все. Жди нас через двое суток. Пойдем без отдыха. Этим трюкам мы еще выиграем время. Сказал Дэн на прощание, тепло пожимая руку Щемилу а Перл его даже приобнял. «Надо же», — подумал Дэн, привязался уже к нему, но вслух ничего не сказал. Щемил, отчалил, включил мотор и скрылся за поворотом. «Ну что, Перл, марш-бросок по пересеченной местности, приведи организм в боевое состояние, активируем скафандры». На фоне луны заблестели двертутные капли, но через секунду мимикрировали, и от окружающего пейзажа отличить их было невозможно. Дэн впереди. Перл за ним, быстро растворились в лесу. Чемил гнал лодку уже восьмой час. Бензину осталось километров на двадцать. Куртку и шапку Дэна он одел сам, а одежду Перла приводил к веслу. Издалека было похоже на человека. «Ну где же погоня?» Начал нервничать Чемил. «Неужели просчитались?» И тут над рекой расстался гол вертолета. «Нет, не просчитались». Выдохнул Чемил. Вертолет заложил вираж и стал догонять лодку. Догнал, завис над ней. Химил увеличил обороты двигателя и галсами пошел по реке. Раздался голос, усиленный громкоговорителем. «Приказываю остановиться. В случае отказа будет применено оружие». «Давай, применяй». Химил охватил возбуждение боя. Из-за поворота выскочил катер и в лоб направился на лодку. вот и идеальный случай для крушения. На звездолете идти на таран не приходилось ни раз, а на планете на утлой лодочке еще нет. Ощущение опасности придавало решимости. Когда до столкновения оставалось метров десять, встречный катер резко стал уходить влево от столкновения. Но не тут-то было. Щемил прочитал этот ход. Взял вправо чуть раньше и врезался носом в катер. Тот разломился пополам. Людей выбросило в воду. Щемила тоже выбросило. Он плюхнулся в воду, снял шапку и куртку, которые всплыли, имитируя гибель пассажиров его лодки, и слегка оглушенный поплыл под водой к Якутску. До Якутск он добрался быстро, за семь часов. Времени до встречи с Дэном и Первым было много, и он решил понаслаждаться жизнью, которая так круто изменилась после встречи с Дэном. На месте крушения собрались спасатели, ныряли, обследовали дно, вытащили из воды припасы и одежду, принадлежащую двум людям. Все говорило о том, что они утонули.